«Джейн!» — спокойно позвал Аро. Девушка подняла голову, на губах все та же приятная улыбка, в глазах вопрос. Едва она отвела взгляд, Эдвард перестал корчиться. Вальтури кивнул в мою сторону, и послушный Джейн выполнила безмолвное указание «Я даже голову не подняла, продолжая вырываться из железных объятий подруги и следить за Эдвардом. С ним все в порядке», — шепнула Элис. И будто услышав сестру, калин сначала сел, а потом легко поднялся на ноги. Он был очень напуган, и сначала я решила что это из-за испытанных мучений. Но вот Эдвард посмотрел на нас, Джейн, и на лице любимого мелькнуло заметное облегчение. Когда на Джейн решилась глянуть я, она уже не улыбалась, обуравила меня немигающим взглядом, стиснув зубы. Я сжалась в комочек, приготовившись к боли. Ничего не произошло. Эдвард подошел к нам, коснулся руки Элис, и та передала меня ему. «Ха-ха-ха!» — загрохотал Арус. «Здорово! Джейн зашипела от разочарования и подалась вперед, будто собираясь прыгнуть. Дорогая, не расстраивайся!» Успокоил Вальтуреп, положив девушке на плечо невесомую, как паутинка, ладонь. «Она нас всех в тупик поставила!» Не сводя с меня немигающих глаз, Джейн изогнула верхнюю губу и оскалилась. Ха — Ха-ха-ха! продолжал веселиться в Альтуре. — Эдвард, с твоей стороны, очень мужественно вытерпеть такое молча. Однажды, из чистого любопытства, я попросил Джейн проделать этот фокус со мной. Аарро восхищенно покачал головой. кален смотрел на него с неприкрытым отвращением. — Как же теперь с вами быть? — вздохнул Аарро. Элис с Эдвардом заметно напряглись. Именно этого момента они ждали. — На то, что ты передумаешь, надеяться, очевидно, не стоит, — поинтересовался Вальтуре у Эдварда. — Твой талант украсил бы нашу маленькую компанию. каллен колебался, Феликс и Джейн скривились. Похоже, прежде чем ответить, Эдвард взвесил каждое слово. — Скорее всего, нет. — А ты, Элис, — не унимался вампир, — не желаешь к нам присоединиться? нет спасибо отозвалась моя подруга ну а ты белла вопросительно поднял брови ару эдвард чуть слышно зашипел а я непонимающе уставилась на вальтуре он что шутит или и правда приглашает остаться на ужин молчание нарушился до власой кай что обратился он к брату голос у второго во вальтуре не громче шепота и какой то безжизненный кай «Неужели ты не видишь потенциал?» — мягко пожурил Ару. «С тех пор, как нашли Джейн и Алика, перспективных талантов я не встречал. Представляешь, как возрастут наши возможности, если она станет бессмертной?» Язвительно ухмыльнувшись, Кай отвернулся, а Джейн, видимо считавшая сравнение нелестным, гневно сверкнула глазами. «Рядом со мной буквально кипел от злости Эдвард. Из его груди слышался рокот, который в любую секунду мог превратиться в звериное рычание. Нельзя, чтобы его погубила вспыльчивость. Нет, спасибо. Чуть слышно шепнула я, преодолевая сильный испуг. Очень жаль, вздохнул Ару. Какая досада. Кто не с нами, тот умрет, верно? Я догадался сразу, как только нас провели в этот зал. Вот доверяйте теперь вашим законам. Тон Эдварда меня очень удивил. Он говорил раздраженно, однако в его фразе сквозили намеренность и расчет, будто он тщательно готовился, подбирая каждое слово. — Конечно, нет! — изумленно захлопал глазами Аро. — Эдвард, мы собрались здесь, потому что ждем возвращения Хайди, а вовсе не из-за тебя. — Аро, — прошепел Кай, — по закону они должны умереть. Эдвард смерил Седого в Альтуре гневным взглядом. — Как это? — спросил он. Калин наверняка знал, что на уме у Кая, но, похоже, решил заставить его сказать это вслух. — Ей! — Седой ткнул в меня костлявым пальцем. — Слишком много известно. — Ты выдал наши тайны. Голос Кая был пергаментно-тонким, совсем как кожа. — В вашем фарсе смертные тоже задействованы, — заметил Эдвард. И я вспомнила хорошенькую администраторшу. Словно цветные стекла калейдоскопа, черты Кая сложились в новое выражение. Или он такой улыбается да признал вальтуре но когда мы потеряем интерес они будут использованы для поддержания жизненной силы